Гийом де Борд шёл по епископской обители с видом хозяина, держа в руках приказ с личной печатью архиепископа Далансона. Ему не терпелось посмотреть в перепуганные глаза своего равного судьи инквизиции после того, как тот сорвёт печать. Дверь в кабинет епископа сегодня не охранялась и была не заперта. Поначалу деборд посчитал, что ларана отсутствует, однако всё же решил без стука войти внутрь. Епископ находился на месте. За минувшие полтора месяца он сильно исхудал, и словно постарел на несколько лет. При виде деборда он даже не потрудился подняться. Глаза его казались безжизненными, в них застыло полное безразличие. Не было в них и испуга, который деборд так надеялся увидеть вновь. И епископ Лоран протянул он, кивая ему сделанным сочувствием. Я явился к вам, как только смог. Мы с архиепископом делансоном долго размышляли над вашим делом и наконец пришли к согласию. Он протянул Лорану свёрнутый пергамент. Из Вальтя ознакомится. Дебор думал, что епископ подскочит с места и почти бегом помчится узнавать, какую судьбу уготовил ему архиепископ Руана. Однако Лоран остался сидеть на месте, и Деборду пришлось подойти к столу от двери и протянуть ему распоряжение. Лоран принял документ почти со скучающим видом. С тем же видом взломал печать и пробежал глазами по тексту. Лицо его ничего не выражало. Он уже знал, что увидит в этом приказе и не был удивлён. "Ясно", коротко произнёс он. "Вы должны понимать", назидательно произнёс деборт. Что ситуация была и остаётся из ряда вон выходящей. "Вы знатного рода, Ларан". И то, как вы загубили отделение руанской инквизиции, будет вечной печатью позора на вашей семье. Епископ печально усмехнулся. Позвольте угадать, кивнул он. Вы связались с моими родственниками тоже. Надо думать, они не хотят иметь со мной ничего общего. Вы не ошиблись. А моя Лоран позволил себе эту слабость, решив, что его и без того разрушенной репутации это уже не грозит. Кузина высказалась также. Она в особенности, ответил Деборт, приподняв подбородок. Ясно. Лоран почти безразлично кивнул. Глаза его запали, взгляд сделался ещё более изнурённым. Деборт прищурился. Ваш орден церкви Святая Инквизиция не могут позволить себя покрывать вашу позорную деятельность, ответил он. Вы не только сами наняли еретика на службу, чтобы обучать служителей Господа обращению с оружием. Вы учинили самосуд в Кантеле и остались безнаказанными. Вы не заметили, что под вашим началом служит ещё один катарский еретик. Вдобавок вы приказали ему быть палачом, что идёт в разрез с указами его святейшества. И то, лишь один еретик, неизвестно, сколько вы ещё промаргали. Прилад замолчал, позволяя Ларану осмыслить услышанное. Казалось, напряжённая тишина была лишь в том углу, где стоял Гийом де Борд. По столу Ларана словно растекалось тягучее скоко. Если его и впечатлила речь о позоре, он ничем этого не выдал. "Стал быть меня не просто смещают. Это не было вопросом", Ларанки внул, соглашаясь с собственными мыслями. "Вы, архиепископ де Лансон и мои родственники предпочли изгнать меня, а любые упоминания обо мне и моих подопечных стереть из хроник". Он усмехнулся. Я уже слышал о таких историях. От них остались только изменённые народные толки. Пройдёт пара десятков лет, и они умолкнут насовсем. Ларан кашнул головой. Та же участь ожидает и меня. Можете порадоваться хотя бы тому, что последние свои дни проведёте в аббатстве Сент-Уэн, поджав губы сказал Деборт. Преподобный Лебо, хорошо вас знает и думаю, обеспечит вам в изгнании хорошие условия. Хорошие тюремные условия. Идавиту усмехнулся Ларан, сохранив при этом скучающий вид. Вы заслужили это, устроев в Святом офицеуму столько проблем. Как только вы отбудете в вашем месте, временно займу я. Неофициально, разумеется. В документах этого упоминать не станут. А как только мои люди отыщу Танселяс, я Теперь на губах лорана растянулась нехорошая улыбка. Анселюс мёртв. Деборд оборвал себя на полуслове. Повисла напряжённая тишина. "И откуда такие сведения? Из надёжного источника?" Ну «Вот а как? деборд прищурился. Я бы хотел с ним побеседовать с этим источником. Это невозможно, покачал головой Ларэн. Эта женщина мертва. Кстати, вам так и не удалось выбить из Вивьену правду о ней. Женщина по имени Лиза всё это время была жива. Вы пытали её сестру, а та называлась именем Элизы. На самом деле её звали Рани. Именно её после казнил Вивьен. Лицо Деборда осталось непроницаемым, но на нём проступили красные пятна гнева. Ларан продолжал. Элиза знала Иоанселя Оссе. Именно от её руки он и умер. Она отравила его, кивнул он. Голос его оставался спокойным, а бессильная злоба Деборда доставляла ему удовольствие. Я лично видел тело и позаботился о нём должным образом. А сама Деборт поморщился. Калдония также умерла от яда. Отравила сама себя. Яд она приняла сама, да. В моём присутствии. Деборт вспыхнул. И вы это допустили? Да, допустил, кивнул Лан. Более того, я позволил ей уйти, пока ят не подействовал, и умереть дома. Не шёл нужным допрашивать её с пристрастием. Она явилась ко мне сама и рассказала обо всём. После смерти Ренара в голосе епископа проскользнула горечь. Он паги под руки Анселя Ассие. После этого Элиза выследила и убила Анселя. Всяло кандуни еретички начал Деборд. Должно было быть предан на огню. Кивнул Ларан. Знаю. Это я тоже устроил. Без лишних свидетелей, своими силами. Глаза Деборда выпучились. И после кантеля вам хватило наглости снова устраивать такое? А что мне было терять? На это Деборду было неч в ответить. А, Ренар, он осёкся. Похоже, в голове его не укладывалась весть о смерти талантливого молодого инквизитора. Он тоже знал эту Элизу. Знал, кивнул Ларан. По её словам, они были дружны. Впрочем, сейчас уже нет возможности проверить. Он воззрился на деборда. Вам нет необходимости оставаться в Руане слишком долго, ваш высокопресвященство. Проблемы в Лицанселе Асье больше нет. Все кто был замешан в этой истории, мертвы. Кроме вас, холодно сказал Деборт. Кроме меня, спокойно подтвердил Ларан. Но, как вы сами сказали, мне нет места ни в отделении, ни в истории. А моя громкая казнь явно привлечёт ненужное внимание. Не находите? Некоторое время деборд молчал. Его лицо сменило цвет с розового на почти пунцовый. Затем он заговорил, цыдя слова сквозь зубы. Ваше отделение пример вопиющего неповиновения, беспорядка и разнузданности. Он покачал головой. Его святейшеству нужно тщательнее думать над тем, кого он избирает инквизитором, и не идти на поводу у знатных семей вроде вашей. Святой официум был создан, чтобы искоренять ересь, а не быть её рассадником. Таких, как вы, Ларан, нельзя допускать к инквизиторскому посту. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что к такому пасту нельзя допускать никого, с жаром ответил Ларан. Деборд не поверил своим ушам. Вы только что попытались сказать, что искоренять ересь не нужно? Вы часто прислушивались к ерестантам. Гийом, взглянув архиепископу прямо в глаза, спросил Ларан: Часто слушали, о чём они говорят, какие истины полагают верными, чего хотят. Я говорил с женщиной по имени Лиза, язычницей, ненавидившей катарскую ересь всей душой. Под моим началом работал инквизитор, который старался поступать по справедливости и проявлял её к иретикам в том числе. Я видел женщин, которых обвинили в сговоре с дьяволом за то, что они были просто красивые. Видел мужчин, из которых пытками вытягивали их реальные воззрения и предавали огню, даже несмотря на то, что формально они жили по совести. Другие люди, обладающие властью, вершили их судьбы. Я был в числе этих людей, я приговаривал людей к фактической смерти, и нет никакого смысла говорить о том, что я лишь передавал их светским судам. Я видел всё это, как и вы. И да. Я считаю, что никого нельзя допускать к такой власти. Странно, что вы, при всём вашем опыте и при всей доброте Квальденса, мы которой ходят легенды, до сих пор не считаете так же. Теперь Деборд заметно побледнел. Если я до этого и задумывался, что решение сослать вас в изгнание было слишком строгим, Та теперь понимаю, что оно было необходимым. Вы уже выказываете сочувствие еретикам, отсюда всего один шаг до самой ереси. Если бы ваша судьба не была уже решена, поверьте, мы бы ещё поговорили в допросной. Лоран пожал плечами. Что ж, тогда мне стоит только порадоваться, что она уже решена. Вам стоит молить Бога о прощении в стенах оббатства, фыркнул Деборт. Это единственное, что вам теперь стоит делать. Впрочем, вряд ли у вас будет возможность заниматься чем-то другим. Главное, что у меня не будет больше никакой возможности лицезреть вас, ваше высокое преосвященство, осклабился Ларан. Я буду молиться о том, чтобы фанатики вроде вас перевели с земли как можно быстрее, а вместе с ними и весь святой официум. Доборт презрительно вскинул голову. Ваши молитвы не будут услышаны. Инквизиция будет всегда, потому что всегда будет потребность преследовать вольнодумцев вроде вас. Берёте на себя смелость отвечать за Господа? какие молитвы будут услышены, а какие нет. Дебор вновь вспыхнул, но промолчал. Через несколько мгновений он развернулся и направился к двери, бросив напоследок: "Вы отбываете завтра на рассвете". Лоран ничего не сказал. Он лишь повернулся к резному шкафу, когда дверь захлопнулась, и крепко задумался о своей дальнейшей судьбе. Анна в особенности вспомнил он слова Деборда о своей кузине. Ну что ж, вздохнул Ларан. Если она и впрямь меня ненавидит, наверное, мне действительно нечего терять.